Глава четвертая. «Он враг, Веста!» Яростно рычал шакал, надвигаясь на девушку. И Веста действительно испугалась, но и виду не подала, потому что шакал, как и всякий хищник, чует страх. А здесь нужно было стоять насмерть. Либо погибнет человек. Тонкая и чуткая душа девушки восстала против такой несправедливости. Не для того она, Веста, весь день и вечер проводилась ранами грека, чтобы шакал одним махом перечеркнул все ее старания. «Он человек!» — в тон мужчине ответила Веста, не сдвинувшись и на миллиметр, закрыв спиной хлипкую дверь коморки, в которой спал Адамиди. «Когда он очухается, то тут же прикончит тебя принцесса!» — шипел шакал. Александра злил тот факт, что девчонка не боялась его. Стояла, смотрела открыто в его глаза и ни единой капли страха в них. «Чертова девка!» «Боишься, что перед отцом облажаешься, Саша? Думаешь, Грек убьет меня за твоей спиной? И получится, что ты не усмотрел?» Усмехнулась Веста, а руки сжались кулаки, потому что девушка готова была идти до конца. Нет, Веста не думала, что Шакалов вздумает распускать руки. Никто не рискнет своей шкурой настолько, чтобы физически навредить дочке Филиппова. Однако вид у Александра был такой... Будто мужчина всерьез раздумывал прикончить Весту прямо сейчас. «Не переживай, Александр», — уже спокойнее проговорила девушка. «Я вколола ему лошадиную дозу снотворного. Он начнется только завтра. В лучшем случае к вечеру». «Знаешь, Веста Филипповна, а ты?» Усмехнулся Шакал, но к нему приблизился один из парней. «Что-то настойчиво проговорил и отступил». Александр, прищурившись несколько секунд, рассматривал девушку. Но фразы своей не закончил. Развернулся и направился к выходу из помещения. «Тай, присмотри!» Шакал отдал приказ и ушел, уводя и свою свиту за собой. В конюшне остались Веста и молодой парень по имени Тай. Веста знала этого мальчишку уже года три, не меньше. На самом деле молодого человека звали Егор Таиров. Но для всех он был Таем. С пареньком Веста иногда общалась, даже болтала по-дружески, если подворачивался случай. Пару раз Тай помогал Весте с животными. Однажды снял бродячего кота с крыши хозпостроек, куда животинка забралась, а вылезти не смогла. Словом, Тай был вполне миролюбивым парнем, и Веста как-то даже спросила, что он делает с Вити ее отца. «Конечно же, из-за денег». Оказалось, что семья парня испытывала финансовые трудности, а работа у Филы всегда хорошо оплачивалась, пусть и заниматься приходилось не самым безопасным делом. Особенно, если доходило до разборок с группировками. Веста внимательно смотрела на Тая. Ясно, что парни приставили следить. «Послушай, Егор!» — проговорила Веста, но за ее спиной скрипнула дверь. Веста попыталась надавить на преграду всем телом. «Черт бы побрала этого Адамиде! но ну, разве сложно просто полежать полчаса, притвориться трупиком?» «Егор, стой!» Вестов скинула руки, когда поняла, что Тай уже двинулся в сторону выхода, чтобы позвать шакала. «Пожалуйста! Шакал ведь сразу убьет его! Прошу тебя, Егор!» И паренек замер, но в руке мелькнул пистолет. «Послушай, он ведь еле дышит, под лекарствами!» «Оружия у него нет, и сил тоже», – торопливо уговаривала Веста Тая. Неизвестно, какие доводы подействовали на Егора, но он убрал оружие. Однако, настороженность из взгляда не исчезла. А тем временем Веста уже не смогла удерживать дверь своим телом. Грек оказался весьма силен, пусть и слабость никуда не делась. У Весты мелькнула мысль, а человек ли он вообще? если умудрился разгуливать так легко после серьезной раны, кровопотери под воздействием препаратов. Пусть Веста и соврала шакалу. Дозировка лекарств была не лошадиной, а вполне приемлемой. Но обычно человек точно не смог бы так легко оклематься. А Грек смог. Дверь распахнулась. Хмурый Лер замер в образовавшемся проеме. Цепкий взгляд застыл на мальчишке. Веста отметила, как Лер держится. Еще десять минут назад лежал в постели, не шевелясь, почти без сил, а сейчас уже готов нападать на противника. «Ребят, давайте успокоимся, да?» — примирительно предложила Веста. «Тай просто останется рядом, а ты, Лер, вернись на кушетку, тебе нужно лежать!» Но Адамиде не сводил взгляда с парня. Тай вновь потянулся за оружием. «Не трону!» — мрачно усмехнулся Грек и даже отвернулся, демонстрируя либо полное отсутствие страха перед вооруженным Егором, либо собственное безрассудство. Когда Лер вернулся на постель, а Веста принялась повторно осматривать раны, на случай, если опять придется шить, ведь пациент пренебрег постельным режимом, Тай открался ближе. «Мне нужен телефон», — напомнила Дамиде. «Веста, Филипповна!» — подал голос Егор, когда понял, что дочь хозяина не ответила отказом. «Вы ведь понимаете, шакал здесь и ваш отец!» «Егор!» — вздохнула Веста, не глядя на Грека, который с нескрываемым интересом рассматривал ее. «Ты должен помочь мне. Я все продумала. Мы сможем построить побег. А господин Адамиди кляственно пообещает, что нам не навредит, так?» Грек прищурился. «Вот же ведьма!» Какого черта он с ней возится? Дел на минутку. Разоружить пацана секунд пятнадцать, девчонка обезвредить еще десять, и выйти из здания. Все. Новичок справится. А уж Грек и подавно. Но взгляд у Весты был такой, словно она готовилась к самому важному делу в жизни. И если верить интуиции, то Грек понимал, у дочки Фила не все так радужно, как многие считают. И если еще вчера был разработан план по похищению Филипповой, то сегодня у Лера появились сомнения в том, что отец Весты пойдет на сделку. Не исключено, что Фил способен пожертвовать жизнью дочери в угоду своим интересам. «Не навредит ни тебе, ни пацану», — твердо пообещал Лер и прикрыл глаза. Захотелось отгородиться от этого ведьмовского взгляда зеленых хомутов они странным образом затягивали его в пучину, а это хреново леру нужна трезвая голова и приличный план только звони не напрямую скорее всего мой телефон прослушивают проговорила девушка вложила в расслабленную руку лера свой мобильник и поднялась со скрипучего стула стоящего рядом с кушеткой, но лер не сразу выпустил хрупкие пальцы весты из своей ладони обхватил телефон рукой а заодно и пальцы девушки. Тай отвернулся. Предпочел не заметить, что творилось между этими двумя. Понятно, что-то странное. И дочка шефа Егору очень нравилась. Не такая она была, как они говорили. Разве станет капризная и избалованная принцесса лечить бродячего пса на трех лапах? Да и людям Вест помогала. Кому словом, кому делом. Короче, нравилась Егору хозяйская дочка потому и согласился ей помочь. Не исключено, что Тай после поплатится за свою помощь, но парень решил рискнуть. Тай вышел из коморки, отыскал для себя лавку и придвинул ее так, чтобы хорошо просматривались и выход на улицу, и небольшая дверь в коморку. Устроившись на своем импровизированном посту, Егор предпочел сделать вид, что спит, и ничего его не волнует конце концов, шакал велел присмотреть, а торчать за спиной девушки такого приказа не было.